Шестая чакра — синий, центр мышления. Следующим после голубого в радуге идет синий цвет. Он принадлежит шестой чакре, которая находится в области лба, там, где индианки из высших каст рисуют красное пятнышко. Эта чакра обслуживает наш ум, это центр озарений. Если он работает ровно и сильно, Человек легко и увлечённо учится, его интересует всё новое, и он свободно использует полученные знания. Гениальность. Я всегда любила учиться, и помнится, в школе мне очень хотелось ходить не в коричневом, а в синем платье, таком, какое было у одной моей подружки. В университетские годы, да и после них, Я с удовольствием носила синюю джинсовую одежду не только потому, что она была в моде. Синий поддерживал процесс развития интеллекта. Интеллект объединяет два способа мышления. Считается, что они принадлежат разным полушариям. Левое полушарие, связанное управшей с правой рабочей рукой, обслуживает преимущественно логическое мышление которая соединяет причины и следствия в единую цепочку и предназначена для анализа фактов. Правое полушарие, связанное с левой творческой рукой, обслуживает ассоциативное мышление. Ассоциации — это выбор из всего запаса информации, хранящегося в памяти, фактов на заданную тему. Эти факты связаны не логикой, а чувством. Правое полушарие предназначено для считывания и описания чувств. Кроме работы левого и правого полушарий, важна еще и связь между ними, когда нервный импульс легко перебегает слева направо и обратно. Схематично и очень упрощенно это выглядит так. Мысль по поводу какого-то события приходит ассоциативно и возникает в правом творческом полушарии. для левшей влевом. Эту мысль нужно проверить логикой, и для этого она должна перескочить в левую логическую половинку мозга. Если логика подтверждает правильность мысли, то она вновь переходит в правую половинку, где рождает новую ассоциацию. Эту ассоциацию снова нужно проверить логикой, и мысль вновь перепрыгивает в левую половинку мозга. Так идет размышление, обдумывание проблемы. Создается логическая цепочка. Люди, у которых хорошо налажен мост между полушариями, имеют врожденную креативность, способность к творчеству, к созданию нового и склонны к гениальности. Картина мира. Мозг может быть физически здоровым, развитым и совершенным, но этого мало. Как совершенная машина он способен работать как на благо созидания, так и во имя разрушения, в зависимости от того, каков хозяин у этой машины. А это определяется тем, любит ли человек жизнь или ненавидит и боится ее. Иными словами, присущий ему оптимизм или пессимизм, позитивная или негативная картина мира, описаны в книге «Жизнь без страха». Вот пример позитивного мышления. Однажды я смотрела на сияющие лепестки алых маков, которые выросли в моем садике. И они вызвали у меня поток ассоциаций. Маки, цветы, цветы жизни, дети, юность, будущее, надежда, счастье. Я размышляла об этом, пропалывая свои цветы, и в душе моей звучала радостная мелодия, Настроение шло вверх, и даже стали слагаться стихи. Но вот подошел сосед и, глядя на мои прекрасные маки, заговорил о наркоманах. Это другая цепочка ассоциаций на ту же тему. Маки, опиум, наркотики, залезут наркоманы, все вырвут и перемнут, все бесполезно, жизнь трудна. Эта ассоциативная цепочка принадлежит негативному мышлению. Я на минуту поверила соседу, поскольку устала после рабочего дня, и красота моих цветов вдруг вызвала уныние. Хорошо, что это длилось недолго. Шестая чакра, если она работает правильно, то есть на восходящем потоке оптимизма, позитивной энергии, имеет насыщенный яркий и глубокий синий цвет. Такой цвет бывает у чистого вечернего неба сразу после заката его называют цветом индиго. Негативное, упадническое, пессимистическое мышление придает неприятный грязный оттенок и синему, и остальным цветам ауры. Шестая чакра моего соседа имеет тусклый синий цвет, хотя это очень начитанный человек, высокообразованный интеллектуал. Негативная картина мира — Причина того, что у многих людей с прекрасной памятью и энциклопедическими знаниями шестая чакра работает неправильно. Она грязно-синего цвета. Вместо позитивного созидания творческая деятельность таких людей рождает разрушение, уныние и страх. Таковы авторы агрессивной музыки, создатели фильмов ужасов, разрушающих психику компьютерных игр, вирусных компьютерных программ, Такими же творцами-разрушителями были и создатели атомного оружия. Коррекция чакры интеллекта. Эфирное тело Любиной головы было сплющено сверху, как продавленное яйцо. Полушария физического мозга остались обесточенными, почти неприкрытыми слоями ауры. Было и еще одно нарушение. Эфирная матрица мозга была рассечена пополам так, как будто клин вошел между его половинками. Когда я нарисовала для Любы эту картинку, мы даже посмеялись. По форме это напоминало вовсе не голову, а совсем другую часть тела. Эти деформации совсем лишали девочку возможности мыслить. Для того, чтобы мозг мог обрабатывать информацию, между его полушариями должна существовать непрерывная связь. Но у Любы связь между полушариями на уровне эфирного тела была рассечена еще в раннем детстве, потому что взрослые и дома, и в саду, и в школе криком, давлением и наказаниями вбивали в ее непослушную голову правила поведения. Однако, как говорят в русской присказке, ему хоть кол на голове тиши, никакие правила вбить в Любу не удалось. А вот добить её врождённо неустойчивое мышление вполне получилось. Люба не могла сосредоточиться ни на одном предмете. Всё мгновенно вылетало из её головы. Она тупо смотрела в учебник и не понимала порой самых простых вещей. В общеобразовательной школе она училась лишь потому, что в районе не нашлось подходящей вспомогательной школы. Поначалу у неё не было никаких шансов подняться с уровня двоечницы. Клин в сознание ребёнка вбивает и двойная мораль, двойная правда, по которой живут в семье. Это разница между тем, что чувствует ребёнок, восприятие правым полушарием, и тем, что ему говорят взрослые, восприятие левым полушарием. Мама для ребёнка — самый мудрый и драгоценный человек и это представление заложено от рождения. Так было и для Любы с ее самого раннего детства. Но бабушка, броня маму, кричала при Любе, что ее мать глупа, тупа и ни на что не годится, что она ничего не умеет и плохо воспитывает дочь. Бабушка, критикуя маму, частенько перетягивала Любу на свою сторону и вбивала клин между дочерью и внучкой. Война между взрослыми за Это самая плохая услуга, которую они могут оказать своему чаду. Это вносит в его сознание раздвоенность и в будущем может привести к серьезным психическим расстройствам. На уровне мышления это еще один информационный клин, который не позволяет согласованно работать обоим полушариям головного мозга, а значит мыслить. Деформации эфирного тела головы могут прийти и из прошлой жизни. Тогда ребёнок уже рождается неполноценным, с заниженным умственным потенциалом. Однако эфирные тела удивительно пластичны, и правильным воспитанием в атмосфере любви, безопасности и внимания можно очень многое исправить. Исправляются и кармические дефекты, ведь именно для этого мы и рождаемся вновь. В нашей работе произошло чудо бесперспективный ребенок, которым была Люба, в течение нескольких месяцев восстановился до нормального уровня. В первую очередь мы работали с отношениями внутри семьи. Вместо давления, ненависти и бесконечных истерик удалось создать ровную и теплую атмосферу искренности, взаимной заботы и приятия. Это был огромный труд Татьяны, ее героическая работа над собой, Она буквально вырвала себя и дочь из привычных, наезженных схем поведения. Она вышла из колеса кармы своего рода. Этот прорыв был главным успехом в нашей работе. Он и обусловил все остальные подвижки. Энергетическая работа, инициация в семинаре Рейки также оказали благотворное влияние. В потоке энергии стала быстро выправляться слабая верхняя часть аур Татьяны и Любы. В новой атмосфере Любина эфирное тело выправилось, и она стала весьма смышленым и сообразительным ребенком. Она обрела способность слышать и понимать то, что говорит ей мама, и лишь теперь смогла анализировать собственные ошибки и учиться на них. Люба наконец-то стала понимать и усваивать школьные знания. У нее улучшились внимание и память. Из двоечницы девочка стала хорошисткой. Конечно, если бы не были упущены 10 лет Любиной жизни, она была бы совсем другим ребёнком. Если бы зачатие дочери было праздником взаимной любви между отцом и матерью, а не эпизодом подвинными парами. Если бы родители правильно и мудро воспитывали девочку с первых дней её жизни. Если бы любовь всегда была атмосферой этой семьи, Люба непременно выросла бы очень талантливой творческой личностью. Такой потенциал есть у каждого человека, который рождается на Земле. Любящим и мудрым воспитанием можно в значительной степени выправить даже последствия кармических поражений мозга. Безумие, ударов и травм, перенесённых в прошлых жизнях. С Любой удалось сделать очень многое. У неё реально восстановилось мышление, появился интерес к учёбе и пошли первые школьные успехи. После того, как мама перевела ее в параллельный класс к другой учительнице, у которой не было предвзятого отношения к девочке, Люба стала учиться на четверке. Теперь чакра интеллекта у нее открыта. Она имеет синее, хоть и не очень яркое, но все же чистое свечение.